Глава 23. Новая ломбардская мастерская. Милан и другие места в Ломбардии. 1508-1511 годы. Через несколько месяцев после возвращения в Милан Леонардо начинает новую тетрадь. Манускрипт Ф. Начато в Милане в день 12 сентября 1508 года. На первой и последней обложках час возникают очередные небезынтересные списки, свидетельствующие о приобретении новых книг, в частности из Венеции, книги из Венеджии, а также о новых интеллектуальных и научных вызовах, словарь «Вольгари» и «Латинский», «Витрувий», «Аристотель», «Архимед», «Анатомия» Алессандро Бенедетти, «Альберт Саксонский», «Джованни Марлиани», «Авиценна». Имена тех, к кому Леонардо обращается за этими книгами в Милане, столь изменившимся по сравнению с эпохой Сфорца, тоже новые. К богослову Фра Бернардино Мороне он идет за «О небе и мире» Альберта Великого, к Оттавиано Половичини, дворянину из Бусетта за Витрувием, к бывшему сановнику Сфорца Николо де Лакроче за текстом Данте, вероятно вопросом о воде и земле, буквально только что, 27 октября 1508 года, впервые напечатанном в Венеции под редакцией Августинса Джованни Бенедетто Мончетти и с посвящением кардиналу Ипполиту Десте. Веронский врач Джеролама Мафеи сможет объяснить художнику семилетние колебания уровня реки Адиджи. Также на страницах тетради вновь проявляется его интерес к Миланским каналам, особенно каналу Мартезана. В целом, манускрипт «Ф» фокусируется на вопросах механики. Так, исследование трения и сопротивления среды позволяет Леонардо скорректировать аристотелевскую концепцию силы и окончательно отказаться от идеи антиперистаза. Но есть здесь и астрономическое исследование с одним из самых интересных текстов Леонардо о заглавленном «Похвала Солнцу», в котором прямо цитируются «Сфера», «Спера», «Горо», «Дати» и «Гимны природе» грека Микеле Маруло, экстравагантного поэта-солдата, большого почитателя Лукреция. С почти поэтическим вдохновением художник прославляет Солнце как источник жизни и тепла во Вселенной и начинает сомневаться в Птолемеевской космографии, которая помещает Землю в центр мировой машинерии. Конечно, у него нет инструментов, чтобы продемонстрировать свои сомнения, но, по крайней мере, он понимает относительность точки зрения геоцентристов устремив взор в бесконечность, Леонардо, подобно Данте, воображает, будто видит наш мир из звездных далей, сознавая, что он — лишь самая малая звезда, точка в мироздании. Теперь подумай, чем бы казалась эта наша звезда на таком расстоянии, и рассуди, сколько звезд в длину и вширь поместилось бы между теми звездами, которые рассеяны в темном том пространстве. Будь даже человек величиной с наш, Все же оказался бы он подобен самой малой звезде, которая кажется точкой в мироздании. А дальше, рядом с дорогим сердцу Леонардо, воспоминанием о миланском продавце канцелярских товаров, проведай канцелярскую лавку, принадлежавшую Бартоломео, появляется и строчка положения и размер подобия Солнца», связанная с задачей Альхазена. Примечание. Задача Альхазена сформулированная Птолемеем и решенная Альхазеном задача. При заданном положении сферического зеркала, светящейся точки и глаза, найти точку зеркала, в которой происходит отражение. Конец примечания. Другая тетрадь, манускрипт К, упоминает места, посещенные Леонардо в этот период. Таможня у Порта Нова, паром в Каскано, ирригационные отводы на канале и дальше до самой реки Тичино. Разумеется, не забыты и книги. Среди них по-прежнему трактат Витрувия об архитектуре, за которым Леонардо охотился еще в первый свой приезд в Милан. Теперь он обещает себе попросить один экземпляр взаймы у Аттавиана Половичини, а другой поискать у книготорговцев. «Ищи Витрувия у книготорговцев». Затем упомянут кодекс, переписанный его другом Якома Андреа да Феррара. «Несчастный архитектор» после французского вторжения, оказавшийся замешанным в беспорядках, к несчастью, был в 1500 году обезглавлен по обвинению в государственной измене. Но что случилось с книгой? Похоже, ее придется искать даже по остериям. Мессер Винчентио Алипландо, живущий близ остерии Дель Орсо, владеет ныне Витрувием Якомо Андреа. С приездом в Милан... Начинаются и регулярные выплаты от королевских казначеев. В неустановленный октябрьский день Леонардо отмечает, «В день, такого-то октября 1508 года, было у меня 30 скуди. 13 я судил Салаи, чтобы пополнить преданное его сестры, и 17 осталось мне». Подобное ссудо весьма любопытно, ведь отец Салаи еще жив и вполне мог бы сам собрать преданное дочери». Однако семейка Капротти – те еще хищники, и особенной жадностью отличаются сестры – Тлоренциола, выходящая замуж за Томазо де Мапелло, и Анжелина, уже состоящая в браке с Батистой де Бергамо. Леонардо прекрасно понимает, что денег, пошедших на преданное, уже никогда не получит, и записывает несколько латинских строчек, напоминая себе, что не стоит больше так легкомысленно давать взаймы подобные суммы. «Не давай снова, если дашь, обратно не получишь, если получишь, то не быстро, если быстро, то не по добру, если не по добру, потеряешь друга». Потом уже на другом листе начинает делать подсчеты и понимает, что дела не так уж плохи. С июля 1508 года по апрель 1509 года королевское жалование составляет 390 скуди и 200 франков. Единственное, что беспокоит художника, постепенное падение доходов. Записываю деньги, что имел я на содержание с июля 1508 года до апреля следующего 1509 года. Сперва 100 скуди, затем еще 100, затем 70, 50, 20 и наконец 200 франков по 48 сольди каждый. А первых платежах он также поручает записать под диктовку две короткие заметки, своему подручному Лоренцо. И так получил я от Тассальера в один платеж сотню, потом еще 100 от Тассальера-Грольера, потом еще 70 И так получил я в первый раз 100 во второй еще 100 в третий 55 в четвертый семьдесят, в пятый. Под Тассальером художник имеет в виду казначея, тессерьере, миланского герцогства, леонского купца Этьена Гролье отца юного гуманиста Жана, страстно увлеченного античными монетами и ценными книгами, которые он собирает и переплетает в кожу и бархат. Если бы Леонардо мог, он только бы и делал, что занимался в одиночестве своими исследованиями, проверяя и перепроверяя математические формулы и геометрические построения, уже много лет составляющие предмет его одержимости – вечную и неразрешимую проблему квадратуры круга. Время от времени, как, например, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1509 года, ему кажется, что решение найдено. Долгое время пытаясь отыскать квадратуру угла с двумя криволинейными сторонами, то есть того угла, обе стороны которого искривлены одинаково, то есть кривизна порождена тем же кругом, к настоящему времени, в канун майского дня 1509 года, нашел я решение в час 22 воскресенье Однако, вернувшись к реальности, художник вспоминает, что предстоит еще осмотреть канал Сан-Кристофано, права на который он также желал бы получить. И вот квадратура круга забыта, и 3 мая 1509 года Леонардо уже зарисовывает у створа канала потоки воды, льющиеся сквозь заслонки. Вскоре он возвращается к былой задумке реконструкции Милана как идеального города и создает новый план, включающий все основные улицы, каналы, ворота, измеренные в локтях. Набросок предполагает ультрасовременный вид города с высоты птичьего полета, где выделяются важнейшие здания – собор с еще незаконченным законченным Тибурием, замок и башня Сан-Готтардо. По заданию Дамбуаза, Леонардо, которому скоро исполнится 60, снова неустанно колесит по Ломбардии, Проводя геологические и гидрографические исследования, распространяющиеся в том числе и на бывшие венецианские территории, отвоеванные французами в мае 1509 года, озеро Изео, окрестности Бреши и Бергамо, долины Комоника, Тромпия, Саббе и Брембана. И снова, как в Тоскане, он планирует судоходный путь, соединяющий Милан со швейцарскими сплуга и Энгадином через озеро Комо. Проект довольно-таки фантастический и, разумеется, совершенно невыполнимый. В боевых действиях, завершившихся 14 мая поражением венецианской армии в битве при Аньаделло на берегу Адды, художник непосредственного участия не принимает, считая, что лучше держаться подальше от войны, этого зверского безумия и, кстати, весьма дорогостоящего, как отмечает сам художник в Атлантическом кодексе, иронизируя по поводу тщеславия венецианцев. Венецианцы гордятся, что за 10 лет в войне против империи, церкви, королей Испании и Франции потратили 36 миллионов золотом по 300 тысяч дукатов в месяц. И потому, вернувшись в Милан, Леонардо предпочитает заняться торжествами в честь очередного триумфального въезда в город Людовика XII, состоявшегося 1 июля, 1509 года. Похоже, все невероятные чудеса, продемонстрированные в ходе праздника, именно его задумки. Аллегорическое изображение битвы дракона, символа Франции, со львом, символом Венеции, фигура коня дивных размеров, с изображением короля на площади перед замком, но главное механический лев, который при появлении Людовика XII поднялся на задние лапы, распахнул грудь, и, достав синие шары, полные золотых лилий, принялся разбрасывать их вокруг, под конец проделав то же самое с собственным сердцем. Вероятно, по тому же случаю художник, вновь использовав сюжет из «Цветка добродетели», придумывает затейливый аллегорический мотив для одежд дамбуаза — образ жаворонка в клетке, который, взглянув на больного, дарит ему надежду на спасение. И девиз — «Мыслями устремлен к надежде». Впрочем, похоже, этот девиз можно применить и к самому Леонардо. Он тоже чувствует себя птичкой в позолоченной клетке, и порой ему ужасно хочется бежать, чтобы снова обрести свободу. Тем временем в мастерской начинаются первые стычки между салаи и Мельце. Ученику, до сих пор носившему звание любимого, уже почти 30 лет. И вдруг его обходит на повороте новичок, отпрыск аристократической миланской семьи лицетворяющий собой все то, чего у самого салаи никогда не было — знатность рода, богатство, положение в обществе, но прежде всего ту гуманистическую светскую культуру, в которой так отчаянно нуждается Леонардо. Прочие ученики и подмастерья нисколько не сомневаются в природе страсти мастера к Салайи. Один из них рисует на обороте листа из Атлантического кодекса неуклюжего карикатурного человечка с большим носом, они же рядом с подписью Салаи, отверстие, напоминающее замочную скважину, куда, словно огромный ключ, проникает мужской член, очевидно визуальный каламбур. Но куда более удивительным кажется этот лист не из-за непристойной карикатуры, а из-за наброска двухколесного транспортного средства с рулем, седлом, педалями и цепной передачей, зарисованного учеником по описанию или в развитии мысли Леонардо. Очередное фантастическое изобретение, применяющее новые познания в механике для создания конструкции, очень напоминающий современный велосипед. Враждебность учеников Ксалаи проистекает еще из того факта, что очень многое из имущества Леонардо перешло теперь в исключительное пользование любимчика или его родственников. Так виноградник, подаренный художнику Лодовико Моро, и возвращенный Людовиком XII послевременной конфискации, на протяжении многих лет сдается в аренду отцу Салаи Джовану Пьетро Даорено, занявшему большой и уютный крестьянский дом на участке. Джован Пьетро также получает доверенность на улаживание споров с соседями. И действительно, 6 марта 1510 года они с Джероламо Бугатти, настоятелем иезуатского монастыря Сан-Джероламо, подписывают соглашение о разделе стены между виноградником и монастырским садом. В документе Джован Пьетро действует от имени Леонардо и Иоганна Иаково Деопрено, прозванного Салембени, то есть своего сына Салаи, а потому считает себя совладельцем земли. Однако владеть виноградником Джовану Пьетро остается недолго, в том же году он умирает. Однако нападки и сплетни мельцы не интересуют. Он усердно работает, чтобы научиться у Леонардо всему, чему только может, азам геометрии и перспективы, которых не достает в его гуманистическом образовании, но прежде всего техники рисунка и живописи. Мастер дает ему рисовать терракотовые модели, вероятно, сделанные во Флоренции во времена сотрудничества с Рустичи для скульптурной группы Иоанна Крестителя. Именно фигура Левита с флорентийского баптистерия служит образцом для первой известной и датированной работы молодого мельца, нарисованной сангиной головы улыбающегося старика в профиль, с датой и подписью, какими каждый ученик должен был помечать свои этюды. Вверху, 1510, в день 14 августа, перед Вознесением, исполнил сию фигуру Ио. Точка, Франческо да Мельцо. 17 лет и ниже 19 лет Фр Мельцо вновь появляется в мастерской Леонардо, и вернувшийся из Болоньи Больтраффио. В заметках мастера упоминается его токарный станок и неприятный эпизод с переломом ноги. 1550 в день 26 сентября Антонио сломал ногу. Он провёл в постели 40 дней. Токарный станок Больтраффио Символ его неугасающего интереса к технологии проектирования машин для повседневной жизни и зарождающегося промышленного производства, таких как разнообразные прялки, прессы, шестерни. Среди множества его проектов есть мельницы, приводимые в движение водой или лошадьми, и даже набросок трактата об искусстве рисовать овалы, которые уже сам Мельце в конце XVI века преподаст своему ученику Диониджи Маджоре. С приездом в Милан Леонардо также снова начинает работать в соборе над проектом Тибуриума, над которым он бился много лет назад. 21 октября 1510 года Совет Фабрики решает провести в следующий четверг, 24 октября, консультации с инженерами Джованни Антонио Амадео и Андреа Фузиной, магистром Леонардо, флорентийцем, а также архитектором и скульптором Кристофора Солари, известном как Гобба, Горбун, который с 1501 года сотрудничает с фабрикой, исполняя весьма расплывчатое задание по разработке фигур. В зале заседаний фабрики предполагается обсудить резное убранство собора, в частности, новые хоры. Очевидно, ломбардские художники наслышаны о последних флорентийских заказах Леонардо, связанных с грандиозным деревянным декором Батчо Даньоло алтарем церкви Сантиссимо Аннунциата, заготовленным для Святой Анны, и залой Большого Совета, где должна была разместиться битва при Ангиаре. Леонардо рад снова встретиться с Кристофоро. Они познакомились, когда блестящий молодой скульптор, учившийся в Венеции, занимался повийской чертозой и надгробиями герцогской четы Беатричи и Лодовика в церкви Санта-Мария д'Алли Грация. Брат и ученик Недавно вернулся из Франции, где расписал фресками замок кардинала Жоржа Дамбуаза в Гайоне, а теперь занялся портретом Шарля Дамбуаза в три четверти на фоне пейзажа. Как ни странно, в композиции этой картины мы словно опять видим Джоконду, над которой друг Андреа, флорентийский мастер, снова начал работать именно здесь, в Милане, причем сосредоточившись как раз на пейзаже, несмотря на службу у Дамбуаза Леонардо без колебаний сближается с заклятым врагом французского губернатора Джаном Джакомо Тревульцо, так и не отказавшимся от грандиозного проекта собственной гробницы в церкви сан надзаро этого прекрасного способа продемонстрировать силу даже после смерти. В новом завещании от 22 февраля 1507 года маршал Франции, возможно, после встречи с художником, изменил скромный первоначальный замысел решив разместить гробницу в новой капелле, возведенной перед входом в церковь. Работать над гробницей Леонардо начинает только в 1508 году, вернувшись в Милан. Прежде всего он пишет портрет маршала, ныне утерянный. Однако вскоре возможность создать крупный конный памятник, столько лет будоражившая его воображение, вновь распаляет художника. Он возвращается к фигуре вздыбленного коня, символу неукротимой мощи, уже разработанному в эскизах битвы при Ангиаре. Конь и всадник увенчают монументальный постамент, погребальный храм на восьми колоннах, по сторонам которого встанут пленники, символические фигуры врагов, побежденных Тревульцио. То есть задумка не слишком отличается от первоначального плана гробницы Юлия II в Риме, спроектированной Микеланджело. маршал нетерпелив и несколько встревожен. Леонардо показал ему чертежи своей фантастической идеи, но затраты пока не обсуждались. Наконец, на рубеже 1510-1511 годов подготовлена смета на произведение с выспринным названием «Гробница Мессера Джованни Якома да Треульсо». По сравнению с астрономическими суммами, которые Микеланджело удалось выбить из Папы Римского, проект может показаться весьма экономным. Всего 3046 дукатов, из них 1582 дуката за изготовление и материалы для бронзового конного памятника, 389 за мрамор и 1075 за его обработку. В документе прямо упоминается важнейшая часть. На боевого коня с всадником, то есть самим грозным маршалом в ореоле славы, нужно металло на 500 дукатов. В погребальном храме как и во французских королевских гробницах, должна быть размещена мраморная статуя Эфигия, как бы спящая, затраты на изготовление которой Леонардо указывает столь же скрупулезно 100 дукатов за то, чтобы с должным мастерством исполнить фигуру усопшего. В глубине души художник сознает, что никогда не завершит этот заказ, а может даже и не приступит к нему. Это не его вид искусства. Он никогда не работал в мраморе, не знает поставщиков, как правило, уже занятых на фабрике, и опасается задержек с поставками, а главное, с платежами. Тревожась еще сильнее маршала, Леонардо пишет такую заметку. «Если мрамор займет 10 лет, я не хочу ждать оплаты до завершения работы». С другой стороны, о чем тут тревожиться, зачем куда-то спешить? Новой капеллы в церкви Сан-Надзаро еще нет. Строительство под руководством Брамантино начнется только в 1512 году.